Теперь из противников у Дафны оставался лишь Руфин. Могучий страж пожал плечами. Думаешь, перехитрила? Детские фокусы. Мне даже флейта не понадобится, чтобы тебя схватить, сказал он. Да, в спешке выхватила свою флейту и обрушила на страже пара атакующих маглодей. Но Руфин принял их на кольчугу, даже не блокируя. Он явно развлекался. Недурно, крошка! Хорошая штука это кольчуга! «Ну-ка, еще пару мелодий, покажи, что ты умеешь!» Руфин сделал к ней большой шаг. Теперь лишь около двух метров отделяла его от Даф. Внезапно Дафна ощутила, как что-то обожгло ей бедро. Точно кто-то засунул под ремень ее джинсов раскаленный брусок железа. Она вскрикнула, не размышляя, вырвала это отвратительное нечто из подремня и, обжигая руки, отшвырнула его от себя. Она не целилась в Руфина, вообще забыла о нем, Так ей было больно. Скорее, сам Руфин сделал ошибку, шагнув к ней именно в этот момент. Брошенный предмет задел Златокрылова по колену. Двойная вспышка ослепила дав. Защитная магия кольчуги Златокрылова вступила в поединок с магией неведомого и проиграла. Кольчуга погасла. Ледяной панцирь неумолимо полз по ногам Руфина, сковывая его тело. Флейта выскользнула из застывающих пальцев и два раза подпрыгнула, ударившись о ступеньки. Покачнувшись на друг вдруг чужими ногах, Руфин с трудом сохранил равновесие и, наклонив голову, посмотрел на белый, вытянутый предмет, лежавший у его ног. — Рог Минотавра! Чтоб ты сгинула, предательница! — с усилием выговорил он. — Я не предательница! — возмутилась Дав. — Ты еще и убийца! В ту ночь, когда ты похитила Рок, в кабинет генерального стража Троила подбросили шкатулку с зубами и чешуей тифона. Троил открыл ее. Она хранилась в том же ящике, что и Ро... Ро... Рок...» Руфин закашлялся. Лед поднялся уже до груди. Его щеки и волосы были уже покрыты инин. «Как холодно!» Троила нашли только утром. Его жизнь... «Никто не знает, когда она оборвется!» Даф вздрогнула. Она слышала, что любая часть древнего чудовища, супруга Ехидны и родителя Химеры, смертельно опасна для Стража Света. «Это не я!» — крикнула она. «В кабинете Троила нашли перо с твоего крыла. Лучше сдавайся, тебя ищут все Стражи!» «Люкс ин тенебрис!» — проговорил Руфин. Голос его уже почти охрип. Лед сковывал его губы. Глаза остекленели. А потом лед вдруг стал мрамором. Магический цикл завершился. Перед Дав была статуя. Пуплей продолжал посапывать на площадке, ворочаясь на бок. Должно быть, на плитке ему было неуютно. Однако Дав знала, что он вскоре очнется. А вот Руфин... Руфин очнется нескоро. Даф наклонилась и машинально подобрала мраморный рок Минотавра. И ее мутило. Желудок сжимали спазмы. Хорошо, что она толком не ела ни вчера, ни сегодня, иначе бы ее вывернула. Она вспомнила вдруг, как проникла в хранилище артефактов, прокралась мимо гранитных стен с нанесенными на них мелким узором рун и бронзовыми обручами вокруг колонн. В центре хранилища стояли два больших шкафа из красного дерева, со множеством ящиков разного размера. Даф остановилась в замешательстве, не зная, с какого ящика ей начать, и боясь произвести лишний шум. Второй, снизу левый, шепнул ей неведомый голос. Даф открыла ящик. В темноте грозно и холодно мерцало нечто, похожее на бычий рог. Кончик рога был сколот. Видны были мелкие дефекты и утолщения. Дважды Даф протягивала к нему руку, и дважды рог вспихивал ледяным отторгающим светом. Дафна нерешительно убрала пальцы, понимая, что артефакт не допускает ее. Это было первое и единственное предупреждение. Коснувшись рога, она превратится вначале в ледяную глыву, а затем в мрамор. Мрамором станут ее глаза, ее мозг, ее тело и сердце. Внезапно, когда Даф прикидывала уже Неправильно ли будет взять рок вместе с ящиком, не касаясь его руками? На мраморе вспыхнули буквы. Эй, Нарос, Куолис, Гуноробиан Ведос. Ты хочешь, чтобы я прочитала это вслух? Что это значит? Спросила Даф. Рок лежал в ящике неподвижно, лишь буквы золотились в темноте. Ну хорошо, уговорил. Эй, Нарос, Куолис, Гуноробиан Ведос! Со вздохом прочитала Дав. И в тот же миг поняла, что Рок уже у нее в ладони. Она не помнила мгновения, когда взяла его. Лишь ощутила, как леденящий холод пробежал по всем ее живым, а затем перешел вдруг в тепло. Рок принял ее, стал ее артефактом, но по большому счету в этом не было ничего хорошего. Недаром опытные стражи всегда говорили, что Рок Минотавра — трофейный артефакт мрака. Я тебя ненавижу! Ты мне не нужен! Что ты наделал? Сказала Дафрогу, Фрогу, разглядывая мраморное тело Руфина. Ей захотелось размахнуться и отбросить рог далеко в сторону, но она ощутила вдруг, что никогда не сделает этого. Они в одной лодке. Судьбы их связаны, и течение несет их куда-то. Из стены высунул свой любопытный нос туфламон. Его багровая физиономия. С наползавшей на лоб стрелкой волос была плоской, точно после встречи со сковородкой. Кажется, комиссионер, которому после уничтожения руны вернулась вся его магия, слегка промахнулся при материализации. Увидев двух стражей, одного окаменевшего, а другого спящего, Тухламон присел на корточки и от удивления раскинул руки, однако быстро пришел в себя и даже фамильярно похлопал пупли по щечке. — Ога, крошка Даф! воскликнул он. — Ухлопать сразу двух золотокрылых? Разом? Я думал, дорогуша, на такие штукенцы способны только арей с легулом. Но чтобы такая малявка... Дав гневно шагнула комиссионеру, сжимая рок Минотавра. Рок призывно затрубил сам собой, точно подтверждая, что превратить тухламона в мрамор будет парой пустяков. От ужаса мягкие ноги миссионера сложились коленками назад. «Не надо, не надо, хозяйка! Маленький тухломончик берет свои слова назад и готов ими добровольно подавиться!» — заявил он, и, сделав вид, будто поймал что-то в воздухе, стал потешно заталкивать в рот. Дафна опустила руку. Она вдруг поняла, что на такого придурка нельзя даже сердиться. Тухломон! ты знаешь древний язык хаоса? Что это такое? нарос, Куолес?» Гуноробиан Ведос! спросила Даф. Она была уверена, что ответом станет нет, но комиссионер внезапно кивнул. Тухламончик знает все, все языки. Когда-то он был духом, а у нас это врожденное. Как ты сказала? Гуноробиан Ведос! Это означает я пришла, чтобы вернуть тебя мраку! Спасибо, поблагодарила Даф. Тухламон передернулся. Его лицо. Пугливо вмялась внутрь, как проколотый мяч. — А вот это слово забудь! никакой их спасибо! Ну и так далее. У нас за такие оговорочки... Хотя что с тебя, бывшего Стража Света, взять? — Не болтай. Пойдем, — сказала Дав. — Ты отведешь меня Корею. — Само собой, матушка-командирша, все так и будет. А, минуточку, чуть не забыл. Такими вещами не расшевыриваются, — фамильярно произнес Тухламон. Он в разварку подошел к стражам и сдернул у них с шеи золотые крылья. Даже на мраморном руфине крылья не застыли. Изморозь не затронула и шнурка. С самим крыльям Тухламон прикоснуться не осмеливался, поэтому держал их за цепочки. «Уан, ту!» «По презенту для каждого шефа», — пояснил он Дав, покачивая трофейнины крыльями. А с Легулом будут довольны» а когда довольно начальство, доволен этот хламончик. А теперь, Даф, бери своего котика и пошли. А ты, маленькая хвостатая противняшка, не шипи на папочку. Поверь, в сравнении с тварями из заида, которые приходилось видеть папочке, ты еще милый пупсик. Дафна подумала, что не может даже помешать ему, чтобы не вызвать подозрений. Одновременно ей ужасно захотелось оторвать тухламону и его пластилиновое ухо. Однако, Приглядевшись к его криво сидевшим ушкам, она поняла, что была далеко не первой, кому эта идея уже приходила в голову.